Глава четвертая. Теперь Колька ходил в школу аккуратно. За полчаса появлялся, раньше учительница. И на уроках сидел степенно, а когда что-нибудь интересное рассказывали, ну, про зверей или про историю с географией, рот разевал. Все этого момента ждали, весь класс. И как только случалось, враз замирали, и Вовка тайком от учительницы трубочку поднимал. Из бузины трубочка, напихаешь в нее шариков, из промокашки прицелишься, дунешь, точно кольки в рот разинутый. Вот уж веселье-то. Сколько раз сколько на это попадался, и счет потеряли. Пока помнил, крепко рот зажимал, губа к губе, а как начнет учительница про древних героев рассказывать или стихи читать, забывался. Забывался, ловил каждое слово, И рот, наверное, для того и разевал, чтобы слов этих не упустить. Вот тут-то в него и стреляли. И если удачно, Оля Кузина в ладоши хлопала, а Вовка куражился. «Снайпер я! Я в кого хочешь камнем за сто шагов попасть могу!» Оля Кузина на него широкими глазами смотрела. Только ресницы вздрагивали. Из-за таких ресниц любой бы в драку полез, а кольки все не до того было. Слыхал, что Нонна Юрьевна про богатыря Илью Мурмца рассказывала. «Сидним, — говорит, — тридцать три года сидел. А как пришли калики-перехожие, так ты и рот разинул, а я в него жеванкой». «С чернилами жеванка-то!» — восторгалась Оля Кузина. «Ты разиня, а я снайпер. Правда, Олька?» «Очень важничал Вовка, а два дня назад уж так разважничался, что и про плевательную трубку свою забыл. Ходил, живот выставив. Папку в область вызывают, удочку бамбуковую привезти обещался. Федора Ипатовича провожали по-родственному, со столом да с поклонами. Пути желали счастливого, возвращения быстрого, дело удачливого». Федор Ипатович брови супонил, задумывался. «С чего бы это приспичило им? А для совета?» — подсказывала Харитина. «Для совета, Федор Ипатович, для совещания с вами». «Совещание?» — вздыхал хозяин почему-то. «Да. Путь вам тележный, имщик прилежный, кобылка по игривести, да песня по заливести, Федор Ипатович!» Чокался хозяин, благодарил, но не пил, сторону стакан отставлял, хмурился. И чего бы это им вызывать меня, а? Отбыл чинчином и сыт их миллион, и ус в табаке. Неделю отсутствовал и вернулся без предупреждения. Ни письмеца, ни телеграммы вперед не выслал. Марица всполошилась. Ах ты мне, гостей, за пустой стол сажать! «Погоди, Мария, не надо гостей!» «Как же не надо, Федя? обычаи ведь не нами заведено!» — крякнул Федор Ипатович. «Ну зови, черт их с обычаями!» Гостей Федор Ипатович любил принять широко, с простором и с временем. Но и с выбором тоже. Кого ни попадя, за стол не сажал. полкома инструктор наведывался рыбалку любил пуще молодой жены из постсовета кое-кто заглядывал ну конечно за вторг завмак завгар на земле живем не на небе и а куда его денешь свояк егор полушкин с харей своей разлюбезной будь здоров Федор ипатович с прибытием как ездилось путешествовалось по областной нашей столице Что на рынке слышно насчет вздорожания? Что в кругах говорят насчет космоса?» Федор Ипатович с ответами не спешил. Доставал чемодан заграничный, при гостях ремни расстегивал. «Не обессудьте, примите в подарочек, не на пользу, так, для памяти». Всех одаривал, никого не забывал. И Егору с Харитиной перепадало. А что ты сделаешь? Даже Кольке компас подарил. «Держи, племяш, чтоб не блудить!» Хохотали все почему-то. А Колька от счастья светился, как ранняя звездочка. Компас ведь настоящий, со стрелкой, с югом-севером. «Эй, там, на руле! Четыре румба-квесту! Так держать! Есть так держать!» Вот о чем Компас ему рассказывал. А насчет того, чтобы не заблудиться, так Колька в лесу, как вы в своих квартирах. С какой стороны кора шершавия? Не знаете? А Колька знает. Так что для леса Компас ему не нужен. Он ему для путешествий очень даже нужен. Прямо по зарез нужен. «Эй, на Марсе! Не видно ли земли обетованной?» «Не видно, капитан! Одно море бурное кругом! Так держать! Будет земля впереди!» Это он, конечно, про себя выкрикивал. «Зачем зря людей пугать? Не поймут, расстроится». А Вовка складную удочку получил, трехколенку хвастался. «На валом рыбки будет! Тебе, пап, какую поймать?» По «Поновесистей!» — кричали. «С подкожным жирком!» — улыбался Федор Ипатович. Гладил сына по ершистой голове, а улыбался невесело. И когда самые важные гости ушли, не выдержал. Лесничий новый вызывал. «Столичная штучка-дрючка. Почему, — говорит, — лес неустроенный? Где, — говорит, — акты на порубку?» где, говорит, профилактика против вредителей, а сам в карту глядит. В лесу нашем еще и не бывал, а уж грозится. «Ай — Ай-ай, — вздыхал Егор. Это ему Федор Ипатович жаловался, потому что некому больше жаловаться было, а хотелось. — У меня, знаешь, тоже это неприятности. Но неприятности Егора мало волновали Федора Ипатовича. Своих забот хватало. «Да, ну ничего, обомнется. Жизнь она и не с таких пух до да перо берет, верно? Обомнется, мне ж поклониться. Без меня тут никакому лесничему не усидеть. Я все ходы-выходы до да перехода знаю. И кто с кем по субботам водочкой балуется, тоже мне известно. Кто с кем пьет, да как потом выглядит». «Да, выглядит это точно. Кто как выглядит, это правильно», — бормотал Егор. Он выкушал два лофитничка и страдал о своем. Потому страдал, что впервые вызвал гнев усталого Якова Прокопыча и теперь очень боялся потерять тихую, уважительную, с такими мытарствами обретенную пристань. — Я, значит, чтоб понятней было, какая где, чтоб не искать и чтоб красиво. — Счетов на проданный лес не поступало, — гнул свое хозяин. — Ладно, сделаем вам счета. Будут вам все счета, раз считаться хотите. — А считаться начнем не больно долго-то в кабинете своем продержитесь. — Нет, недолго. — А он говорит, в голубое, мол, пускай. А если все в голубое пустить или, скажем, все в розовое, это что тогда получится? Это получится полное равнодушие». «Равнодушие?» Федор Ипатович поморгал красными глазками, перехватил маленько с огорчения -то. это. «Это ты верно, свояк, насчет равнодушия. Но я ему это равнодушие покажу. Я ему припомню равнодушие это. Я во-во! закивал Егор. «Красота — это разве когда все одинаковое? Красота — это когда разное все. Один, скажем, синий, а другой обратно же розовый. А без красоты как же можно? Без красоты, как без праздника. Красота — это...» «Ты чего мелишь-то, бедоносец чертов? Какая красота! Деньги он с меня за дом требует. Деньги, понятно тебе? А ты красота! Тьфу!» Заюлил Егор, захихикал, чего зря хозяина гневить, но расстроился. Сильно расстроился потому, что так и не удалось ему огорчением своим поделиться. А с огорчением спать ложиться, да еще после двух лофитничков шапетиков во сне увидишь. Натуральных, с хвостиком, с рожками и с копытцами. Тяжелый сон душить будут шапетики, так старые люди говорят, а они знают, что к чему. Они и поди лофитничков-то этих за свою жизнь напринимались с озера Онегу и с радости, и с огорчения. И опять ворочился Егор в постели, опять вздыхал, опять казнился. Ох, непутевый он мужичонка, ох, бедоносец, Божий недогляд! Старался Егор на этой работе и про перекуры забывал. Бегом бегал, как молодой. Заведующий только-только рот разинит. «Ты, Полушкин!» «Ясно, понятно нам, Яков Прокопыч!» И бежал. Угадал, хорошо, не угадал, обратно бежал за разъяснениями. Но старание было, как у невесты перед будущей свекровью. «Лодки ты хорошо проконопатил, Полушкин!» И засмолил хорошо, хвалю. — Стой, куда ты? Я это... «Да — дослушай сперва, потом побежишь. Теперь лодки эти следует привести в праздничную внешность, в голубой цвет. А весла, лопастя только понял, в красный, чтобы издаля видно было, ежели кто упустит. А на носу у каждой лодки номер напишешь. Номер черной краской, как положено. Вот тебе краски, вот тебе кисти и вот тебе бумажка с номерами. Срисуешь один номер, зачеркни его, чтобы не спутаться. Другой срисуешь, другой зачеркни. Понял, Полушкин? Понял, Яков Прокопович? как тут не понять? Схватил банки, только пятки засверкали. Потому засверкали, что сапоги Егор берег и ходил в них от дома до пристани до обратно. А на работе босиком поспешал. Босиком и удобства больше, и выходит с паре, и сапоги зря не снашиваются. Три дня лодки в голубой колер приводил. Какие там восемь часов, пока работалось не уходил. Уж Яков Прокопыч все хозяйство свое пересчитает, замки понавесит, оглядит все, домой соберется, а Егор во все еще старается. «Закругляйся, Полушкин!» «Сейчас я, сейчас, Яков Прокопыч!» «Пятый час, время-то, пора!» «А вы ступайте, Яков Прокопыч, ступайте себе! За краску и кисточку не беспокойтесь, я их домой отнесу!» «Ну, как знаешь, Полушкин!» «До свидания, Яков Прокопыч! Счастливого пути и семейству поклон!» Даже не поворачивался, чтобы время зря не терять. В два слоя краску накладывал. Сопел, язык высовывал от удовольствия. Пока лодки сохли, за весла принялся. Здесь особо старался. Красный цвет поспешаловки не любит. Переборщишь — в холод уйдет, в густоту. Не доборщишь — в розовый ударится. А цвет Егор чувствовал. И малярить приходилось, и нутро у него на цвета настроено было особо. Откупили, что называется. И так он его пробовал и эдак, и вышло, как хотел. Горели лопасти-то увесел далеко их было видать. А вот как за номера взялся, как расписал первых-то два, номер семь и номер девять по записочке, так и рука у него провисла. Скучно. Черное на голубом. Номер, он ведь номер и есть. И ничего за ним больше не проглядывает. Арифметика одна. А на небесной синей арифметика это ж расстроиться можно, настроение потерять. А человек ведь с настроением лодку-то эту брать будет для отдыха, для удовольствия. А ему номер девять, черным по голубому, как на доме. Сразу про тёщу вспомнишь и от праздничка в душе пар один. И тут Егора словно вдруг ударило. Ясность вдруг в голову пришла, такая ясность, что он в раз кисть бросил и забегал вокруг своих лодок. И так радостно ему вдруг сделалось, что от радости этой незнакомой, волнующей, вроде затрясло его даже, и он все никак за кисть взяться не мог. Словно вдруг испугался чего-то, но хорошо как-то испугался, весело. Конечно, посоветоваться сперва следовало. Это он потом сообразил. Но посоветоваться тогда было не с кем, так как Яков Прокопыч уже подался в освояси, и поэтому Егор, покурив и не успокоившись, взял кисть и для начала закрасил на лодках старательно выписанные черные номера 7 и 9. А потом, глубоко вздохнув, Вновь отложил кисти, разыскал в кармане огрызок плотницкого карандаша. В тот раз он до глубокой ночи работал, благо ночи светлые. Благоверная его уж за ворота пять раз выбегала, уж голосить пробовала для тренировки. Не утопли часом, муженек-то! Но Егор, пока задуманного не совершил, пока кисти не вымыл, пока не прибрался, да пока в не налюбовался на дело рук своих, домой не спешил. Господи, где ж носила-то тебя, окаянного, с кем гулял блукал ночкой темную, изверг рода ты непотребного? Работал Тина. Спокойно и важно сказал Егор. Не шуми, полезную вещь сделал. Будет завтра радость Якову Прокопычу. Чуть заря занялась, на пристань прибежал. Не спалось ему, не терпелось. Еще раз полюбовался на труд свой художественный и с огромным радостным нетерпением стал ожидать прихода заведующего. — Вот! — сказал вместо «здравствуйте». — Глядите, что удумал. Яков Прокопыч глядел долго. Основательно глядел, без улыбки. А Егор улыбался от уха до уха, аж скулы ломила. «Так», — уронил, наконец, Яков Прокопыч. «Это как понимать надо?» «Оживление», — пояснил Егор. «Номер, он что такое? Арифметика, он голая. Черное на голубом. Издалека ты не разберешь. Скажем, велели вы седьмой номер выдать? Ладно, хорошо, ищи, где он седьмой-то этот, а тут картинка на носу». «Гусенок!» Человек сразу гусенка углядит. Вместо казенных черных номеров на небесной синей лодок были ярко намалеваны птицы, цветы и звери. Гусенок, щенок, георгин, цыпленок. Егор выписал их броско, мало заботясь о реализме, но передав в каждом рисунке безошибочную точность деталей. У щенка вислые уши и лапа, у Георгина упругость стебля, согнутого тяжелым цветком, у гусенка веселый разинутый клюв. — Вот и радостно всем станет! — живо продолжал Егор. — Я на цыпленке, а ты, скажем, на поросенке. — Ну-ка, догоняй! — Соревнование! — Соревнование? — переспросил озадаченный Яков Прокопыч. Гусенка с поросенком? Так, дело. Ну а если перевернется, кто не дай бог? Если лодку угонят, тоже не дай бог. Если ветром унесет ее, твоя вина будет, между прочим. Что я, интересное дело, милиции сообщать буду. Спасайте цыпленка, ищите поросенка. Георгинчик сперли. Что? к это, к это закрасить к ядреной бабушке! Закрасить всех этих гусенков-поросенков, чтобы под рентгеном не просвечивали! Закрасить сей же момент! Написать номера, согласно порядку, и чтоб без самовольности! Тут тебе не детский сад, понимаешь ли, тут тебе очаг культуры! Его из райкома посетить могут! Могу я секретаря райкома на георгин посадить, а? Могу!» что они про твоих гусенков-поросенков скажут, а? Не знаешь? А я знаю. Абстракт. Абстракт они скажут, Полушкин. Чего скажут? Не доводи меня до крайности, Полушкин. Очень проникновенно сказал Яков Прокопыч. Не доводи. Я, Полушкин, сосной контуженный. У меня справка есть. Как вот Дам сейчас веслом по башке. Ушел Егор. Скучный, долго закрашивал произведения рук своих и сердца. Вздыхал. А упрямые гусятки-поросятки вновь вылезали из-под слоя просохшей краски, и Егор опять брал кисть и опять закрашивал зверушек, веселых, как в сказках. А потом холодно и старательно рисовал черные номера. По бумажке. Опасный ты человек, Полушкин, со вздохом сказал Яков Прокопыч, когда Егор доложил, что все сделано. Яков Прокопыч пил чай из термоса. На термосе были нарисованы смешные пузатые рыбы с петушиными хвостами. Егор глядел на них, переступая босыми ногами. Предупреждали меня, продолжал заведующий. Все прорабы предупреждали. Говорили, шебутной ты мужик, с фантазиями, однако не верил. Егор тихо вздыхал, но о прощении помалкивал. Чувствовал, что должен бы попросить для спокойствия дальнейшей жизни, что ждет этого Яков Прокопыч, но не мог. Себя заставить не мог, потому что очень был сейчас не согласен с начальником. А с термосом согласен. «Жить надо, как положено, Полушкин. Велено то-то, делай то-то. А то, если все начнут фантазировать. Знаешь, что будет?» «Что?» — спросил Егор. Яков Прокопыч доживал хлебушка, допил чай. Сказал значительно. «Про то даже думать нельзя, что тогда будет». «А космос?» — спросил вдруг Егор. «Из чего это понесло его?» Про него сперва фантазии были, я по радио слыхал. А теперь а мат ты слыхал? Приходилось, вздохнул Егор. А что это такое? Мат есть брань нецензурная, понял? А еще есть цензурная, так? Вот и фантазии тоже. Есть цензурные, а есть нецензурные. У тебя нецензурная. Это поросенок-то с гусенком, нецензурные. Сомнился Егор. Я ж в общем смысле Полушкин, в большом масштабе. В большом масштабе они гусем до да свиньей будут. А гусь свинье, не товарищ. Затрясся вдруг Яков Прокопыч. И марш с глаз моих, покуда я тебя лично не цензурные фантазии не покрыл. Вот аккурат после этого разговора Федор Ипатович-то и прибыл. И встречали его тогда всем миром, с возвращенницем. Вот почему и завздыхал-то Егор всего с двух лофитничков, заскучал, запасался. Но опасаться, как в скорости выяснилось, было еще преждевременно. Усталый Яков Прокопыч зла в сердце не держал, как выкричился, а вскоре и вообще позабыл об этом происшествии. И снова радостно заулыбался Егор, снова забегал, сверкая голыми пятками. «Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!» С другой стороны беда подкрадывалась. Тяжелая беда, что туча на Ильин день. Но про беду собственную человеку вперед знать не дано, и потому бьет она всегда из-за угла. и потом только вздыхать остается да в затылке почесывать. Да уж, стало быть, так, раз оно не этак.